Глава восьмая Промокший, покрытый пятнами крови оливковый комбинезон, облегающий фигуру лисы, с треском разорвался. «Беги! Бе-хр-ар-х!» Успела выдохнуть Алиса, прежде чем её речь превратилась в нечленораздельный хрип. Девушка опять менялась, но не так, как раньше. Уже знакомый кошка-зверь продолжал трансформацию, захлебываясь плачущим воем. Из хребта с хрустом вырастали огромные чёрные иглы, похожие на огромный гребень. Челюсти вытягивались подобно крокодилье пасти. На хвосте и лапах появились шипы. Всё тело покрывалось зазубренными костяными наростами. Алляеное окрас сменялось блестящей ониксовой шкурой, отливающей синевой металла. Она оскалилась, продемонстрировав двойной ряд кинжальных зубов. Поднялась, встряхнулась, издав низкий вибрирующий рык и уставилась на меня. Уски ещё ле глаз горели синим пламенем, очень похожим на азур свечения, источая звериную ярость и жажду убийства, ощущаемые даже на расстоянии, зловещая метаморфоза. Я попятился, нашаривая рукой фанга. Если во облике Ларса Алису ещё можно было назвать красивой и грациозной, то эта тварь явно вылезла прямиком из преисподней. Что случилось с девушкой, в кого она превратилась под лучами чёрной луны? Я осознаёт ли вообще, что происходит? Беги! Монстр прыгнул на меня, молниеносно. Я едва угадал момент броска и даже начал смещаться, но уклониться было нереально. Перед глазами мелькнули загнутые когти. Вырванный fang полетел в сторону, развеняв где-то в камнях. В груди разорвался шар ослепительной боли. Вокруг всё закрутилось. Я ощутил, что лечу куда-то, падаю, и вдруг лежу, пытаясь вздохнуть, пытаюсь крикнуть. И не могу. Вы мертвы. Целостность организма 81%. Запускаю инкарнацию. Вставай быстрее. Инкарнация номер 15. Восстановление повреждения организма. Инкарнация успешно завершена. Текущее количество азур 13334 из 16500. Она меня убила. Повезло лишь в том, что страшный удар оборотня сбросил тело вниз. к подножию разрушенной лестницы, и я успела жить, прежде чем Алиса, ставшая монстром, спрыгнула следом. «Вспышку, быстро!» Частица рапы летела навстречу оскаленной черной морде, показавшейся из пролома. В последнее время Азур расходовалась быстрее, чем копились запасы. Хлопок, ослепляющий свет, яростное шипение огня. Жуткий вой обожженного оборотня пронзил барабанные перепонки. Я не питал иллюзий. Вспышка, Максимум они надолго задержат монстра. Дважды в присутствии Алисы я применял эту азур способность, и в обоих случаях она восстанавливалась удивительно легко. Грей, сюда, быстрее. Следуя маркерам нейросети, я метнулся в лабиринт тёмных полуразрушенных помещений. Судя по шороху камней и хриплому рычанию за спиной, Алиса через полминуты тоже спрыгнула вниз. Мы проходили этим путём, выбираясь на поверхность. Здесь не было ничего, кроме заплесневелых стен и покрытых пушком серого мха завалов мусора. Сюда, быстрее! Большое прямоугольное помещение, заполненное рядами проржавевших сидений. Зал ожидания или что-то вроде. Потолок частично обрушился. На ходу я бешено озирался, перепрыгивая препятствия. Маркеры нейросети чётко указывали маршрут. Так что это? Тёмная зигзагообразная щель в одной из стен. Я мгновенно понял, на что намекает кагитор. В неё мог протиснуться человек, но не пролез бы оборотень. Видимо, Мико рисовала план, когда мы первый раз проходили здесь. Внутри оказался тупик. Свет частицы ра мгновенно озарил маленькую комнату, ставшую треугольной из-за косого рухнувшего перекрытия. Много крупных кусков разбитого пласта бетона. Напрягая все силы, я перегородил одним из таких проломов, превратив щель в узкую треугольную бойницу. Вовремя. Монстр появился спустя несколько секунд. Он преследовал меня по петам. Чёрная тень мелькнула в проломе, крючковатые когти заскрежетали по камню, оставляя глубокие белёсые царапины. Оборотень издал кровожадное, преисполненное жажды убийства рычание. Если Алиса в этом обличии сохраняла частицу разума, то внешне это никак не проявлялось. От мощных ударов с потолка посыпался мусор. Зверь пробовал расширить щель. с жутким пронзительным скрежетом царапая камни. Чёрная лапа пролезла внутрь, пытаясь зацепить и вытащить добычу из норки. Оступив к стене, я выхватил дробитель и несколько раз не целясь, выстрелил в щель. Конечно, попал, вызвав у твари всплеск злобного рёва. Но даже крупный калибр не вариант против бешеной регенерации. Когти исчезли, но зверь не уходил. Она зашипела, зарычала необычно Низко и прерывисто. И мне показалось, что в этих странных звуках слышатся слова. Жутковатое ощущение, когда зверь пытается говорить человеческим языком. Ки-и-и-и-л-л. Дэ-д. Ки-и-и-и-л. Убить. Мёртв. Неужели оно действительно говорит со мной? Ты не ослышался. Существо пытается говорить. Но артикуляционный аппарат не предназначен для члена раздельной речи. «Что делать, Мико?» «Читать нотации не мой стиль, но я предупреждала. По моим расчётам, шансов победить в открытой схватке у нас практически нет. Не впускай её! Мы можем утратить целостность и потеряем это тело!» «Дерьмо ангела! Что ещё у меня есть?» Было огромное желание опять ударить вспышкой, но рассудок предостерегал от слива Азур. «Коготь Хель». Я вытащил из скриптора тяжёлый чёрный клинок, изготовленный старым заклинателем. Некротический яд, некроязвы как раз должно хорошо сработать. Когда чёрная тварь вновь сунула когти в дыру, пытаясь расширить проём, я наотмах рубанул по лапе. Шипение, пронзительный вой. Когти исчезли, едва не вырвав клинок из пальцев. Я тут же послал частицу рав в проём, готовясь ударить вспышкой. Но не понадобилось. Шипящий монстр, судя по звукам, выскочил из комнаты. Испугался слепящего огня ора. В ополь, в котором слышались ярость и боль, повторился через пару минут, но уже приглушённый, где-то наверху. Ещё раз, ещё дальше. Неужели отпугнул? Я замер, прислушиваясь, готовый к любым подвохам. Но чудовищный оморф действительно ушёл. Ни звука, ни шороха. И на всякий случай привалил выход, ещё несколькими крупными обломками. сделав щель совсем неприметной, не давало покоя мысль, что я сам загнал себя в западню и стану лёгкой добычей идущих последу раттусов. Но выходить и становиться жертвой обезумевшего оборотня казалось ещё опаснее. Кого же я принял в свою боевую группу? Что произошло с Алисой? Мы только-только нашли общий язык, пришли к согласию и начали работать вместе. Неужели проснулся тот самый зверь, о котором через слово толковала оборотень? инкарнатор. Она полиморф Лунатроп с явными признаками азурического существа. В суде по немотивированной агрессии не контролирует поведение в этой фазе трансформации. Класс морфа изменён на Тиферет. Но не исключён и другой вариант. Немного отойдя от адреналина схватки и погони, я постарался поразмыслить. Итак, что мы имеем? Алиса вступила в команду, потому что хочет избавиться от своего бессмертного тела. Она много говорила о некоем звере внутри. И теперь я более-менее понимал причины. Получается, в какой-то момент она теряет контроль над собой и превращается в неуправляемое кровожадное чудовище. Трансформация, видимо, была спонтанной и каким-то образом зависела от фаз чёрной луны. Последствия хаотично имплантированных геномов. Я содрогнулся от мысли, что в таком состоянии Леса могла просто прикончить всех. с кем была близка. Возможно, это послужило причиной её изгнания и жизни в глуши вдали от людей. Но почему она не предупредила перед вступлением в боевую группу о своей проблеме? Опасалась, что я откажу, испугаюсь, скорее всего. И что теперь, вызвав интерфейс группы, я убедился в том, что можно запустить увольнение Алисы из команды, но процесс займёт 24 часа. Удалять её Еле дать ещё один шанс. Она убила меня, чёрт побери. И будь я обычным человеком, наше знакомство завершилось бы скорее всего в её желудке. Я осторожно ощупал себя, в неверном свете окружающего вокруг огонька, отыскивая повреждения. Удар когтей оборотня в клочья разорвал защитный воротник фокса и оставил длинные рваные разрезы на груди. Комбинезон вообще следовало менять. Он пистрел дырками от многочисленных смертей. уже пропускал воду и с трудом застёгивался. Сопряжение со шлемом не работало, да и сам шлем, повреждённый ещё в Энджело, покрытый вмятинами и сеткой трещин, функционировал с перебоями. Я с досадой убрал его назад в хранилище. Что ещё осталось в криптере? Не считая припасов и бытовых мелочей: импланты с радиометкой Аскала, инфокапсула Рико, 53 патрона к дробителю, экспресс-аптечка Термадиала. Призапаенный пакет с нюхом, пустые разнокалиберные сосуды озор конденсаторов. Ничего особо полезного. Что же делать? Оставаться здесь опасно, а выходить наружу, пока Алиса близко, ещё опаснее. Я рекомендовала бы восстановить силы и уходить. Идеально немного поспать. Резервы в организме ещё пригодятся. Я последовал совету нейросети. Привёл себя в порядок, разобрал и почистил оружие. потребил банку пасты завернулся в термоодеяло и поудобнее устроился на жёстких камнях в углу перед сном открыл свой статус и пробежался по данным инкарнатор проект стеллар имя грей звание рекрут поощрений 2 боевая группа амнезия азур 12134 из 16500 источник тип энергии ра особые способности Частица света 1. Усиление светом 1. Вспышка света 3. Модификации организма. Усиление источника 5. Костной ткани 1. Мышечной системы 2. Эндокринной системы 2. Нервной системы 2. Генетические модификации. Бинокулярное зрение, геном птара, непроницаемость, геном донного краба. Свободные нейросферы одна. Свободные геномы, геном гидры, геном раттуса. Активные директивы Пополнение справочника активно. Прогресс 7 из 10. Кладка руха активно. Остаток бонусного времени 101 час 19 минут. Крысиный король активно. Гарнизон монолита активно. Живой или мёртвый активно. Свободные директивы. Чистка выполнено. Прогресс 1355 из 1000. Сбор активно. Прогресс 0 из 10. Ликвидация озон выполнено. Прогресс 1 из 1. Охота активно. Прогресс 1 из 10. Судья активно. Прогресс 1 из 10. Имелась одна свободная нейросфера. Стоит ли использовать и как? Для имплантации золотого генома гидры нужно 5. 2 для усиления гипофиза 2, 3 для создания нейроядра. Для первой эволюции вообще 8. Медленно. Очень медленно мы двигаемся к цели. Еле стоит усилить тело, чтобы прибавить силы и выносливости. Сейчас эти качества необходимы. В первую очередь нужно выжить, а потом уже думать о будущем. Ситуативные решения не оптимальны. Рекомендую всегда иметь нейросферу как оперативный резерв. Может найтись удачный геном или возникнет экстремальная ситуация, требующая неожиданной модификации организма. Грей, спи. Будет день, будет пища. Она улыбнулась и принялась тихо напевать колыбельную. Ну, просто милота. Улыбаясь неизвестно чему, я погрузился в сон. Алиса появилась через несколько часов, когда снаружи уже начало светать. Нейросеть разбудила меня, заслышав шорох лёгких шагов, так что я был наготове. «Грей? Тут?» — услышал я знакомый хрипловатый голос. В щели появилось лицо с огоньками зелёных глаз. Она протиснулась внутрь, легко сокрушив мою баррикаду. Абсолютно не обращая внимания на смотрящее в лоб дуло дробителя и порхающие вокруг огонёк ра, бросила к моим ногам fang. Синяя сталь жалобно зазвенела о камни. Угрюмое лицо оборотня пересекали багровые полосы засохшей крови. Тело скрывал плащ распущенных, спутанных волос. Хочешь, стреляй, сказала она, не глядя в мою сторону. Стреляй, зверь, не лиса. Не я убила. Она сделала шаг вперёд и неожиданно упала на колени, так что ствол дробителя практически утпёрся ей в лоб. "Стреляй", глухо сказала она, опустив голову. "Кровь за смерть". Оригинальный способ попросить прощения. Она что, предлагает выстрелить ей в голову, чтобы отомстить за мою ночную смерть? Но чем это поможет и что решит? Судя по всему, Алиса сейчас полностью контролировала себя и испытывала нечто вроде жуткого раскаяния за сотворённую ночью. Она ждала наказания, не поднимая головы. Я с досадой выругался, убирая пистолет, присел на корточки напротив, заглядывая ей в лицо. Зелёные огоньки глаз выглядели потухшими. "Рассказывай", приказал я, сам вновь удивляясь мягкой силе, прозвучавшей в голосе. "Всё?" Зверь, произнесла Алиса жалобно, словно ребёнок, оправдывающийся перед взрослым. Внутри, здесь. Она коснулась своей головы. Что такое этот зверь? Генная мутация? Ты теряешь контроль над телом, но понимаешь, что происходит? Не знаю. Нет, святые твари. Её лицо в нос исказилось от ярости. Да, да. Причём тут святые? удивился я. Изучали мучили долго зверь выдохнула она после них раньше нет не было то есть после того как ты побывала у святых появился зверь догадался я да да но что такое этот зверь не знаю ни леса ни я внутри всегда говорит со мной не человек страшно плохо слова трудно давались Алисе Она словно выталкивала их из себя. Возможно, в результате экспериментов в её тело подселила постороннюю азурсущность. Признаки азурического существа отчётливо видны в последней метаморфозе. Мико, это вообще как? Одно тело, две души? Такое возможно? Теоретически. Все сведения по подобным экспериментам в архиве засекречены. Этот зверь, разумен? Ты можешь говорить с ним? Продолжал я допрос. Да. Нет, не знаю. Не как люди. Он говорит, но не так. Алиса сморщилась в попытках объяснить то, что сложно выразить ограниченным запасом слов. Не так. Плохо. Больно. Это азур сущность? Да. Нет. Не знаю. Она отчаянно зажмурилась, и я вдруг увидел, как по её лицу текут слёзы, оставляя на коже грязные дорожки. Превращаюсь, убиваю всех. «Новое тело! Нужно! Грей! Помоги! Пожалуйста!» Ситуация оказалась сложнее, чем изначально представлялась. Внутри Алисы, судя по всему, находилась некая сущность из-за грани, с неизвестными целями, подсаженная Азур фанатиками. И сама девушка, несмотря на свои силы и опыт, так и не смогла понять, с чем имеет дело. Но совершенно очевидно, она мучилась. «Хорошо, я понял». Постараюсь помочь. Успокойся. Хочешь есть? спросил я у плачущей лисы, так и не поднявшись с колен. Она отчаянно замотала головой, на лице появилось выражение отвращения. Ночная охота, видимо, была удачной. Как часто ты превращаешься в зверя? Азур, ночь, чёрная луна, ответила девушка. Каждую ночь. Да, нет, Азур. Она опять не могла нормально сформулировать. Азур Азур, Азур. Я не понимал. Трансформации запускает а энергия, зверь жаждет Азур. Что она хочет сказать этим? Азур, луна, зверь. Её трансформация, как я и подозревала, зависит от циклов Чёрной Луны. Как нам известно, она является а излучателем планетарного масштаба. Источность и грани активизируется при определённой фазе. Резонанк линий на поверхности Чёрной Луны часто меняется. Это тоже может быть фактором воздействия. Не понимаю. Зверь овладевает твоим телом при каждом появлении чёрной луны? Каждую ночь? Да. Нет, не знаю. День зверь спит. Ночь зверь спит. Луна свет, азур. Зверь выходит. Раньше один день, 7 дней. Теперь один день, 3 дня. Иногда один день, один день. То есть по-разному. Ты сама не знаешь? Да, нет. Сложно, голодный выходит. Сейчас сытый, спит 3 дня. Она беспомощно пожала плечами. Видимо, поведение зверя зависело не только от рисунка чёрной луны, хотя это очевидно являлось непременным условием, но и от других непонятных факторов. Это осложняло ситуацию, но я был уверен, что решение имеется. Что вообще хочет этот зверь? Что он делает, когда вырывается на свободу? Азур, кровь, убить всех, медленно, раздельно произнесла Алиса. Как сделать, чтобы ты, э, чтобы зверь не убил меня в следующий раз? спросил я. Запереть меня, сковать, сложно. Зверь сильный. Или уйти, убежать, спрятаться. ответила она тихо. Луна, не выходить, азур, не брать. Рез задумался. Получалось, что почти каждую ночь нужно искать убежище, куда не проникает свет чёрной луны, или прятаться самому, чтобы не стать жертвой чудовища, или надёжно обездвижить Алису, что при её физических данных крайне проблематично. Впрочем, и Красивый Король, и одержимая справились с этой задачей. В обоих случаях использовали клетку. М-м, да. Интересная спутница. Она вдруг встала, Вытерла лицо пучком волос, вопросительно взглянула на меня. "Грей, лиса, мы, команда, поможешь?" "Да", твёрдо сказал я. "Я помогу тебе избавиться от этого зверя, чем бы он ни был, и снова стать настоящим инком". "Хорошо, спасибо". Она с благодарностью коснулась моей руки, и этот жест значил больше, чем все слова на свете. "Уходим, быстро, стая, близко". Зверь убил ночью бегунов. Крысы близко. Бинокулярное зрение сообщало мельчайшие подробности. И я обратил внимание, что на запястье девушки появилась синеватое отметина, похожее на давно зарубцевавшийся шрам. Примерно на том же самом месте, куда я рубанул чудовище когтем Хель. Значит, её организм успешно нейтрализовал некрояд и справился даже с незаживающей некроязвой. Но не до конца. След на руке означал только одно. А фиксы когтя замедляют даже её невероятную регенерацию. Это наводяло на размышления. Значит, Алиусу всё-таки можно убить.